Глава 3 О накоплении капитала или о труде производительном и непроизводительном. Есть вид труда, который увеличивает ценность предмета, к которому он прилагается. И есть другой, который такого действия не имеет. Первый вид труда, производящий ценность, может быть назван производительным, второй – непроизводительным. Так, Труд фабричного рабочего, говоря вообще, прибавляет к ценности перерабатываемого им материала ценность его содержания и прибыли хозяина. Наоборот, труд прислуги не прибавляет ни к чему никакой ценности. Хотя первый получает от своего хозяина заработную плату, однако в сущности он не стоит ему никаких расходов, потому что стоимость его содержания воспроизводится с прибылью в повышенной ценности предмета, над которым трудился рабочий. Содержание же прислуги не возвращается хозяину ни в каком виде. Человек богатеет, занимая массу рабочих, и разоряется на содержание многочисленной прислуги. Конечно, и труд этой последней имеет свою ценность и заслуживает вознаграждения, как и труд первых. Но дело в том, что труд рабочего воплощается или овеществляется в каком-нибудь материальном предмете, в подлежащей продаже вещи, которая продолжает существовать хоть некоторое время после того, как закончен обращенный на нее труд. Это известное количество труда, как бы накопленное и отложенное про запас с тем, чтобы быть использованным, если будет необходимо, при каком-нибудь другом случае. На такой предмет или, что то же самое, на цену такого предмета можно потом, если понадобится, привести в движение новое количество труда, равное тому, какое первоначально было затрачено на этот предмет. Наоборот, труд прислуги не воплощается ни в каком определенном предмете, ни в какой такой вещи, которую потом можно было бы продать. Услуги этого рода исчезают в тот самый момент, как они оказаны и почти никогда не оставляют после себя никакой ценности, на которую потом можно было бы приобрести такое же количество услуг. Труд некоторых наиболее почтенных классов общества, так и труд прислуги, также не производит никакой ценности. Он также не воплощается ни в каком предмете или вещи, которые могли бы быть проданы и продолжали бы существовать после того, как закончен труд, и на который можно было бы потом приобрести такое же количество труда. Так, например, государь, и с ним все гражданские, военные и другие должностные лица, вся армия, весь флот являются работниками непроизводительными. Все они слуги государства и содержатся на счет годового продукта труда других. Службы их, как бы она ни была почтенно полезна и необходима, не производит ничего такого, на что можно было бы потом приобрести такое же количество труда. На охрану, спокойствия защиту государства, составляющие результат их труда в течение одного года, нельзя купить охраны, спокойствия и защиты, необходимых в следующем году». Некоторые весьма серьезные и важные профессии, точно так же, как и некоторые самые легкомысленные занятия, должны быть также отнесены к этому разряду труда непроизводительного. Таковы духовенство, юристы, врачи, ученые всякого рода, а также актеры, шуты, музыканты, певцы, танцовщики и прочее. Труд самый последний из этих профессий имеет свою ценность, которая установляется согласно тем же законам, как и ценность всякого другого труда. Но самое благородное и полезное из этих занятий не производит ничего, на что впоследствии можно было бы купить или произвести такое же количество труда. Труд всех таких людей, как декламация актера, речь оратора или аккорды музыканта, исчезает в ту самую минуту, как они произведены.